«До предела?» вырвалось у меня при этом неожиданном повороте событий. Я впервые слышал об ограниченной емкости памяти пульс света. Иными словами, об ограничении количества данных, которые туда можно записать. А чему тут удивляться? Это ведь вполне логично, стоит только чуть-чуть подумать. Размеры световых кубов, где хранятся пульс света, ограничены. Размеры мозга тоже. Следовательно, количество кубитов, которые там хранятся, не может быть бесконечным. Повернувшись к по-прежнему невозмутимой девочке, я поднял правую руку и в надежде, что она мне пояснит, спросил «Погоди чуток, а этот цветовой куб, ты о нем и раньше упоминала, это и есть среда, в которой хранятся пульс света обитателей Подмирья, да?» «А что, ты и об этом не знал?» Да, световой куб — это такой куб со стороной 5 сантиметров, и каждый из них хранит пульт-свет одного обитателя Подмирья. Никаких других ресурсов там хранить не нужно. Кластер световых кубов — это они все, собранные вместе. Его размер — 3 метра. А это кубы, собранные вместе, каждый по 5 сантиметров. Всего 3 метра. Я попытался в уме подсчитать количество световых кубов, но пока я делил 300 на 5, кардинал без малейших усилий выдала ответ. Логически, должно быть 216 тысяч. Однако, из-за наличия там главного визуализатора, основного хранилища данных, получается меньше. 210 тысяч. Это значит максимальная численность населения Подмирья. Да. Кстати говоря, сейчас там приличное количество свободного места, так что если ты настроишься сделать ребенка вместе с какой-нибудь дамой, о месте можно будет не беспокоиться. Ага. А, погоди, ничего такого я не собираюсь. Поглядев, как я в панике мотаю головой, девочка-мудрец вернулась к главной теме. Однако, как я упоминала выше, объем памяти светового куба не беспределен. Администратор уже прожила невероятные 150 лет включая время от рождения до исчезновения Квинеллы. В конце концов, из кувшинчика, что хранило ее воспоминания, содержимое начало переливаться, что и привело к проблемам с письмом, а также с хранением и извлечением воспоминаний. «Страшненькая проблема. И не сказать, чтобы совсем не относящийся ко мне. Я ведь за это ускоренное время тоже набрал воспоминаний на два года с хвостиком. В реале прошли считанные месяцы, а может даже дни, но жизнь души расходовалась куда быстрее». «Можешь не волноваться. В твоём пульсвете еще очень много места». Заметила Кардинал в очередной раз будто прочтя мои мысли. «Ты это так говоришь, как будто намекаешь, что у меня в голове шаром покати». Если сравнить нас двоих, это будет все равно, что книжка комиксов против энциклопедии. С невозмутимым видом отпив чая, кардинал прокашлялась. Я продолжу. Естественно, даже администратор испугалась, обнаружив такую непредвиденную проблему, как ограниченный объем памяти. Ведь это означало ограничение на продолжительность жизни, над которым она была невластна, в отличие от численных характеристик вроде жизни. Однако она была не из тех, кто покоряется судьбе. Как и в тот раз, когда это существо заняло трон бога, оно придумало еще одно поистине демоническое решение. Кардинал невольно нахмурилась и, поставив чашку, сцепила над столом пальцы, похожие на лепестки цветов. В те дни, то есть 200 лет назад, была одна девочка лет 10. Она изучала священные искусства на нижних этажах собора в качестве послушницы церкви Аксиомы. Звали ее... Э, нет, имя я забыла. Она родилась в Центории в семье мебельщика и, благодаря флуктуациям случайных величин, обладала немного более высоким уровнем управления системой, чем окружающие. И поэтому ей назначили священный долг послушницы. Маленькая тощая девчушка с карими глазами и вьющимися волосами того же цвета. «Я невольно моргнул и окинул взглядом сидящую через стол от меня девочку. Как ни крути, а описывала она сейчас явно саму себя». Администратор приказала привести девчушку в свою комнату на верхнем этаже собора и встретила ее доброй улыбкой Святой Матери. И это создание произнесло... «Отныне ты мое дитя, дитя Бога, которое будет править миром». Это была правда в каком-то смысле. Девочка должна была получить всю информацию из души администратора. Но, естественно, ни намека на материнскую любовь там не было. Администратор намеревалась записать содержимое мыслительного домена и важнейшие воспоминания из своего пульсвета в пульсвет девчушки, затерев оригинальное содержание. Что? Что? «Вновь у меня мурашки по коже побежали, перезаписать чужую душу. Сами слова звучали отвратительно. Одна мысль о подобном заставляла дрожать от страха. Потерев ладони, влажные от холодного пота, я заставил непослушные губы двигаться». «Но... но... если она могла делать такие сложные операции на светах, она разве не могла просто стереть ненужные воспоминания?» «А ты стал бы редактировать важный файл без предварительной подготовки?» Мгновенно ответила она. На секунду я растерялся, но тут же покачал головой. «Нет, я бы сначала сделал бэкап». Разумеется. Администратор не забыла, как целый день провела сознания после того, как приняла в себя поведенческие принципы кардинала. Прямые манипуляции светами очень опасны. Что если я, приведя в порядок воспоминания, поврежу какие-то важные данные? Чтобы не допустить такого, она вознамерилась захватить душу девочки, где в домене памяти. Все еще много свободного места. Убедиться, что копирование прошло нормально, а потом избавиться от души, которой она пользовалась до сих пор и которая износилась до предела. Она действовала очень тщательно, очень осмотрительно. Однако это решение оказалось вторым крупным просчетом администратора. Нет, Квинеллы. Просчетом? Конечно! Ведь в тот краткий миг, когда она вселилась в девчушку и собралась заняться личностью, которой она пользовалась до того, количество богов, обладающих равным уровнем доступа, стало равно двум – Администратор тщательнейшим образом спланировала и осуществила демоническую церемонию. Ритуал синтеза. Название подчеркивает единение души и памяти. И в итоге ей удалось украсть чужой пульс свет. «Я... я ждала этого момента. Долгих 70 лет!» Последние слова кардинал выкрикнула даже с чувством. Я недоуменно смотрел ей в лицо. «Погоди минутку. Кто ты конкретно?» «Кто тот кардинал, с которым я сейчас разговариваю?» «Ты все еще не понял?» Прошептала кардинал, прижав душку пенсник к переносице. «Кирита, ты же знаком с моей оригинал-вершин, разве нет? Попробуй вспомнить характеристики системы кардинал». «А, -а, -а это...» Насупив брови, я принялся вспоминать времена Айнкрада и ту программу автоматического регулирования, которую создал Акихика Какаяба для управления смертельной игры САО. Это было... Избавление от необходимости ручного регулирования и поддержки. Способность автономно работать на протяжении длительного времени. Правильно. А для этого... Для этого у нее есть две базовых программы — А главный процесс осуществляет корректировку баланса, а субпроцесс в то же время проверяет главный на предмет ошибок. Дойдя до этих слов, я разину урод и уставился на кучерявую девчушку». Кому и знать, как не мне, что в систему «Кардинал» встроена мощная функция коррекции ошибок. Ведь во время прохождения САУ, когда у нас с Сасуной появилась дочка и ИИ по имени Юи, которая была изначально утилитой подчиненной «Кардиналу», мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы спасти ее от «Кардинала», принявшего ее за инородное тело и попытавшегося безжалостно уничтожить. Конкретно, я добрался до программ SAO через системную консоль, отыскал файлы, составляющие UI, сжал их и преобразовал в объект. То, что мне удалось сделать все это за несколько десятков секунд, прежде чем кардинал засек мое вмешательство в систему и перекрыл мне доступ, само по себе было чудом. Та громадина, с которой я тогда сражался, отделенный от нее лишь голографической клавиатурой, это и была функция коррекции ошибок системы кардинал. И она же, судя по всему, очаровательная девчоночка, сидящая сейчас прямо передо мной. «Не знаю, понимала или нет кардинал мои неоднозначные эмоции. Так или иначе, она негромко вздохнула и произнесла, будто обращаясь к глупому ребенку». «Похоже, ты наконец-то заметил. Квинелла внедрила в свой пульсвет не один единственный поведенческий принцип. Она заполучила инструкцию главного процесса — сохранять постоянство мира и инструкцию субпроцесса — исправлять ошибки главного процесса». «Исправлять ошибки». Когда я была просто программой, лишенной самосознания, я лишь постоянно проверяла данные, которые поставлял главный процесс. Однако, когда я обрела личность и стала, так сказать, теневым сознанием Квинеллы, мне предстояло судить собственные действия без помощи какого-то внешнего кода или чего-либо еще. Это, понимаешь, нечто вроде того, что вы называете «раздвоением личности». «Кажется, есть люди, которые убеждены, что раздвоение личности бывает только в книжках». «О, ну надо же. Однако в моей истории, по сути, так и было. Однако в том мгновении, когда сознание Квинеллы чуть ослабло, я захватила контроль над ее мыслительным процессом. И я подумала, подумала о том, какую ужасающую ошибку совершает эта женщина, Квинелла. Нет, администратор». «А это была ошибка?» – машинально спросил я». В конце концов, если сохранение стабильности мира является основополагающим принципом главного процесса Кардинала, то какие бы радикальные средства Квинелла ни применяла, ее действия согласовывались бы с ее принципом. Однако Кардинал, не отводя взгляда, ответила полным достоинством голосом. «Позволь мне спросить, та система Кардинал, которую ты знал по другому миру, хоть раз собственноручно причинила вред игроку?» <связина> Нет, ни разу. Конечно, она была главным врагом всех игроков, но никаких бессмысленных прямых атак не было, прости. На вырвавшиеся у меня извинения кардинал коротко фыркнула и продолжила. Она причиняла. Тем, кто выказывал признаки сомнения или неподчинения индексу запретов, она назначала наказание намного хуже смерти. Подробности я расскажу в свое время. И вот... В тот миг пробуждения я, субпроцесс системы «Кардинал», приняла решение, что администратор сама по себе глобальная ошибка. И попыталась эту ошибку исправить. Конкретно я трижды пыталась спрыгнуть с верхнего этажа собора, дважды пыталась заколоть себя ножом в сердце и дважды пыталась сжечь себя с помощью священных искусств. Ведь если бы мне удалось разом понизить свою жизнь до нуля, даже первосвященник перестал бы существовать. От этих героических слов из уст милой девочки я лишился дара речи. Но кардинал продолжил совершенно невозмутимо, даже бровью не поведя. Особенно жаль последней попытки. «Я применила высшее из высших священных искусств, обрушив на себя ливень молний, и даже колоссальная жизнь администратора упала до однозначной величины. Однако именно тогда главный процесс вновь захватил власть над телом, и после этого все раны потеряли смысл. Она применила священное искусство полного лечения и мгновенно вернулась в прежнее состояние». Более того, благодаря тому случаю, администратор стала воспринимать меня, то есть субпроцесс в собственном подсознании, как угрозу. Заметив, что я могу брать тело под контроль лишь тогда, когда в ее пульсвете происходят какие-то конфликты, проще говоря, во время эмоциональной нестабильности, она опробовала совершенно немыслимый прием, чтобы меня сдержать. Немыслимый? Да. Хоть она и считалась посланницей Стейси с самого детства, все же администратор оставалась человеческим существом. Она обладала эмоциями, она могла любоваться красивыми цветами, наслаждаться хорошей музыкой и так далее. Эмоциональный контур, развившийся в ней с детства, оставался в самой глубине ее души, даже после того, как она превратилась в абсолютное создание – получеловека-полубога. Она рассудила, что этот эмоциональный контур и является источником проблем всякий раз, когда происходит нечто неожиданное. И поэтому она применила системные команды уровня администратора, чтобы провести манипуляции с собственным светом в световом кубе и заморозить этот контур. Что заморозить контур, это же по сути значит, что она уничтожила часть своей души? Содрогнувшись, спросил я. Кардинал, нахмурившись, молча кивнула. Но, ну, такие жуткие вещи — это, по-моему, еще опаснее, чем копирование пуль света, о котором ты говорила раньше. Конечно, она не стала кроить свою душу без предварительной подготовки. Видишь ли, эта женщина, администратор, была слишком осмотрительна для подобного. Скажи, ты уже заметил, что существует множество скрытых параметров, не отображающихся в окне Стейси, то есть в системном окне? А, более-менее. Я видел многих людей, у которых сила и ловкость такие, что по виду и не скажешь. При этом в голове у меня нарисовался образ девушки, у которой я год был слугой, Саутерины Сэмпай. Она была стройная и худощавая, даже, можно сказать, хрупкая, «Однако множество раз, когда мы сцеплялись мечами, ее мощь просто отшвыривала меня назад. Маленькая девочка, испускающая ауру достоинства, несмотря на куда более хилая, чем у сэмпая телосложение, при моих словах приподняла и снова уронила на голову шляпу. Да». И среди этих скрытых параметров есть такой коэффициент неповиновения. Это число, которое получается путем анализа поведения человека на предмет его склонности подчиняться законам и правилам. Скорее всего, этот коэффициент был введен для удобства мониторинга извне. Но администратор быстро обнаружила, что коэффициент неповиновения можно использовать для поиска людей, скептически настроенных к насаждаемому ей индексу запретов. Для нее такие люди были все равно, что бактерии, проникшие в стерилизованную комнату. Она ощущала острую необходимость уничтожать их, но не могла пробить запрет на убийство, который и ей в детстве внушили родители. И вот, чтобы сделать людей с высоким коэффициентом неповиновения безвредными, не убивая их при этом, администратор делал с ними нечто ужасное. Это и есть то, о чем ты говорила раньше. Наказание, которое страшнее смерти. Совершенно верно. Этих людей с повышенным коэффициентом неповиновения она использовала как подопытных, когда экспериментировала со священными искусствами по прямому управлению пульс светом. В каких частях светового куба какая информация хранится, какую часть следует изменять, чтобы подопытный потерял память, потерял эмоции, потерял способность мыслить и так далее. Даже наблюдатели из внешнего мира не решались на такие чудовищные эксперименты. При этих словах, произнесенных шепотом, мои руки покрылись гусиной кожей. Кардинал тоже сделал мрачное лицо и продолжила говорить сдавленным голосом. «Люди!» Участвовавшие в начальных экспериментах в большинстве своем полностью лишались индивидуальности, опускались до состояния, в котором могли только дышать. Администратор заморозила их плоть и жизнь и сохранила тела в соборе. В результате многократного повторения преступных операций ее искусство обращения с светами совершенствовалось. Идею заморозить эмоции, чтобы сдерживать меня, она тоже раз за разом тестировала на людях, приводимых в собор, пока, наконец, не провела эту операцию на себе. Тогда ей было около 100 лет. Ей это удалось? Можно сказать, что удалось. Она не смогла избавиться от всех эмоций, но ей удалось заморозить те, что были причиной ее проблем – страха и гнева. С тех пор в сердце администратора не было места колебаниям, что бы ни происходило. Она была воистину богом? Да нет, воистину машиной. Сознание, существовавшее исключительно ради сохранения, стабилизации, консервации мира. Я сидела в дальнем уголке души этой твари, потеряв все шансы подняться на поверхность. До тех пор, пока она не дожила до 150 лет, ее пульт свет не достиг предела, и она не попыталась завладеть душой несчастной девчушки. Но судя по тому, как все развивалось, душа администратора, которая всилилась в в тело дочери мебельщика была идеальной копией оригинала, так? Значит, у нее тоже должны быть заморожены эмоции. Тогда как ты смогла появиться в тот момент? После моего вопроса взгляд кардинала устремился куда-то в пространство. Должно быть, она смотрела сквозь все эти долгие-долгие 200 лет. Потом раздался очень тихий, почти неслышный голос. В моем лексиконе нет слов, чтобы точно выразить, что произошло тогда. Это было чудесно, хотя процедура была чудовищная, кто угодно бы содрогнулся. Администратор приказал привести на верхний этаж собора дочь мебельщика, чтобы осуществить ритуал синтеза и скопировать свою душу в тело девочки. И ей это удалось. Бесполезные воспоминания девчушки были стерты. Взамен в ней появилась сжатая личность администратора. Нет, Квинеллы. По плану оригинальная Квинелла, продлив себе жизнь, должна была удостовериться в успехе, а затем стереть свою душу. Однако... Я вдруг заметил, что щеки Кардинала, прежде обладавшие здоровым девичьим румянцем, стали белыми, как бумага. Она заявляла, что не обладает эмоциями, но я просто не мог представить себе, что она сейчас могла чувствовать что-либо другое, кроме жуткого страха. Однако, когда копирование ее души было завершено, когда мы одновременно открыли глаза и уставились друг на друга в упор, на нас обрушился сильнейший удар. По сути, это была мысль о том, что невозможно существование двух абсолютно одинаковых людей. В обычной жизни это ведь действительно невозможно. Наверное, что-то в этом роде. Я... Нет, мы смотрели друг на друга, а потом сразу ощутили безумную ненависть. Ни при каких обстоятельствах каждая из нас не могла допустить существование другой. Вот как это ощущалось. Это были не эмоции, это было что-то вроде инстинкта. Нет, даже, наверное, что-то вроде закона номер один, прочно вшитого в каждое разумное существо. Если бы все так и оставалось, думаю, обе наши души не смогли бы справиться с шоком и рассыпались бы. Однако, к сожалению или нет, но этого не произошло. В итоге свет, скопированный в дочь мебельщика, прорвался на мгновение раньше, и я, субличность, взяла его под контроль. Мы признали друг друга как администратора в изначальном теле Квинеллы и субпроцесс системы Кардинал в дочери мебельщика. И как только это произошло, наши души перестали разрушаться и стабилизировались».